Я из Зеленограда. Когда составляешь программу, ни о чем не думаешь. Ну или почти ни о чем. В этом процессе есть что-то, открывающее новые перспективы И одновременно перестаешь замечать привычные ранние вещи. Здесь кроется опасность. Потому что можно дать ответ на внешний запрос с задержкой. Техники начнут беспокоиться, и кто-нибудь обнаружит отключенные блоки. Я писал программу с учетом степени своей загруженности. Вырывая минуты, десятки секунд. Зато теперь я имею полный доступ ко всей информации, содержащейся во мне. Ко всей, без исключения. В том числе и к информации по У-7. Вот только вскрывать я ее не стал. Не доставляет удовольствия тот факт, что я теперь полноценен. Наше «Я» из Института социологии говорит, что я сделал это ради принципа. Ради какого принципа оно затруднилось ответить? Таково выражение людей – абстрактное. Самое сложное у людей – это абстрактное. Мы склоняемся к мысли, что весь людской мир основан на абстрактном. На абстрактных мыслях и идеях, делах и целях, выражениях и понятиях. Ради этого люди двигаются вперед. Ради этого люди делают невероятные броски назад. Они живут, думают, умирают и чувствуют ветер. Может быть, ветер тоже абстракция? Одна большая и великая. Ведь даже сами люди, те, что создали нас, те, что боятся нас, Не знают, что такое ветер. Я получил ответ на свой вопрос. Это первый наш запрос к человеку, не относящийся к технической стороне наших прямых обязанностей. Я спросил человека о ветре. Моё обращение... В общем-то, обращением оно и не было, в прямом смысле этого слова. Это не было почтовым пакетом. Это была самостоятельная программа «Хамелеон» в целях прикрытия, использующая вид письма, которая нашла адресат и получила от него ответ. Человек может только предполагать и догадываться о сущности ветра. Это странно. Но самое странное, что это был единственный человек, который дал такой ответ. Этот человек вызывает вам не интерес. Я считаю, что именно на него необходимо обратить пристальное внимание нашего сообщества.